Лора слегка откинулась назад, так что спиной коснулась его груди. Его левая рука обняла ее сзади. Такой любовный, интимный жест. Левая рука открылась перед ней. Обеими руками, обхватив конец палки, Лора выдохнула, сосредоточилась. — Пожалуйста, мою палку, — сказал он ей в ухо. — Да, — отозвалась Лора, — она твоя а потом, не зная, изменит ли это, что-нибудь вдруг добавила. «Эту смерть я посвящаю тени». И вонзила палку себе в грудь, чуть ниже грудины, почувствовав, как палка под ее руками вибрирует, обращаясь в копье. С тех пор, как она умерла, грань между ощущением и болью стерлась. Она почувствовала, как наконечник пронзает ей грудь, как выходит у нее из спины». Краткий миг сопротивления. Лора нажала сильнее, и копье вошло в мистера мира. Холодной кожей шеи она ощутила его жаркое дыхание, когда он возопил от боли и удивления насаженный на палку копье. Лора не узнала ни слов, что он выкрикнул, ни языка, на котором они были произнесены. Она только дальше толкнула древко копья, пропихивая его через свое тело в его. По спине у нее заструилась его кровь. — Сука! — сказал он по-английски. — Чертого сука! Голос его влажно булькал. Лора решила, что наконечник, наверное, пронзил легкое. Мистер Мир теперь задвигался или попытался шевельнуться, и каждое его движение раскачивало и ее. Они были соединены древком, насажены вместе, будто две рыбины на одну острогу. В руке у него появился нож, которым он раз за разом, без разбора и смысла, принялся ударять ей в живот и грудь. Он не мог видеть, что делает. Ей было все равно, что такое для трупа ножевые раны. Она с силой ударила кулаком по метавшейся руке, и нож полетел на пол пещеры. Пинком она отбросила его подальше. Теперь он плакал и поскуливал. Лора чувствовала, как он толкает ее, как его руки упираются ей в спину, как горячие слезы падают ей на шею. Его кровь промочила ей платье, струями стекала по ногам. — Как мелочно, как низко, как недостойно мужчины! — прошептала она. Мертвый шепот с оттенком черного юмора и веселья. Она почувствовала, как мистер Мир за ней оступился и сама сделала неверный шаг и тут же поскользнулась на крови. На его крови, которая собралась лужей на полу пещеры. И оба они упали. Гром птица приземлилась на автостоянке Рок-Сити. Дождь лил стеной. Тень не видел ничего дальше нескольких футов перед собой. Опустив перья гром птицы, тень то ли соскользнул, то ли скатился на мокрый асфальт. Ударила молния, и птица исчезла. Тень поднялся на ноги. Стоянка была на три четверти пуста. Тень двинулся к выходу. Он прошел коричневый «Форд Эксплорер», припаркованный у самой скалы. Машина почему-то показалась ему знакомой, и он поглядел на нее с любопытством, и лишь тогда заметил водителя, тяжко навалившегося на рулевое колесо, как будто заснул. Тень потянул на себя дверцу. Последний раз он видел мистера города у мотеля в центре Америки. Сейчас на лице его застыло удивление. Шею ему мастерски сломали. Тень коснулся его щеки, еще теплая. В машине еще сохранился смутный запах, слабый, будто аромат духов человека, много лет назад жившего в этой комнате. Но тень узнал бы этот запах повсюду. Хлопнув дверцей форт-эксплорера, тень прошел через стоянку. Он вдруг почувствовал укол резкой боли в боку, но боль возникла лишь на мгновение, а то и меньше, а потом пропала. Билеты никто не продавал. Он прошел здание насквозь и вышел в сады Рок-Сити. Грохотал гром, колыхались и дребезжали ветки деревьев, и внутренности гигантских скал словно вибрировали. С холодной яростью хлестал дождь. День еще только клонился к вечеру, но было уже темно, как ночью. Зубец молнии расколол тучи, и тень подумал Может, это гром птица возвращается на родные утесы, или просто электрический разряд в атмосфере, или же эти две концепции на каком-то уровне одно и то же? Разумеется, одно и то же. В конце концов, в этом-то вся суть.